«Глава восьмая. Что плавники мнёшь? Открывай!» — зашипела Гороник, и не успела я опомниться, как предательница уже вытолкала меня из салона точками в спину. Я мстительно захлопнула за собой дверь, но все равно понятно было, что каждое слово, произнесенное под нарядной вывеской «спа у русалочки», не минует настороженно предающих, со встопорщившимися плавниками на кончиках и от того формы напоминающих эльфийскую, ушек морской царевны. Мое почтение, мадам Мариэль. Сегодня великий Каган был один. Также в черном камзоле с перестым плащом на могучих плечах только волосы убрал под обруч. Что сказать? обель пускающую на мое окно изнутри слюни родственницу можно было понять — Грифон был не просто хорош, он являл самовоплощением маскулинности. При этом взгляд глубоко посаженных глаз был умным, а это, как известно, и есть самое сексуальное в мужчинах. Чем обязаны столь раннему визиту? Раз уж Каган не спешил с оправданиями по поводу подставы с ветвью, подставы самый настоящий, но кто в здравом уме захочет вознестись на небо, держась за хилую ветку, как лягушка за соломинку? Я тоже решила поиграть в непонимание. Мы еще закрыты. Грифон улыбнулся. Широко, открыто, по-мальчишески как-то. Слышал, у вас воздушная прогулка намечается, мадам Мариэль. Не возражаете, если составлю компанию. Я неплохо знаю места, куда вы направляетесь. Выдержав паузу подлиннее Сениной, я выплюнула. «Знаете что, великий Каган? Грязный это ход для военного». К слову о грязи. С таким «не воздушная прогулка, а грехопадение» с любопытством и немного сознанием дела прокомментировала женская сущность. «Заткнись!» — возразила ей женская гордость. Он разозлил. Реально. «Да ладно тебе зудеть, как бабка!» — не сдавалась женская сущность — «Но ты посмотри, вон у него кудряшка из прически выбилась!» «Дура!» — отрезала женская гордость. «Грязный ход!» — задумчиво склонил голову Грифон. Не разозлился, а именно удивился. «Неужели так трудно было предупредить, чем принятие вашей ветви грозит?» «Грозит? Уверяю, мадам Мариэль, вам ничего не угрожает». «Я в ваших краях недавно», — пояснила я. «Откуда мне было знать, что ваш подарок меня на небеса при их жизни отправит? Я ведь думала, это сувенир». «Что? Сувенир?» Вот теперь вид у повелителя неба был ошарашенным. «Ну да», — пожалуй, я плечами. «А что такого? В моем родном мире женщинам, да и не только женщинам, принято дарить цветы, ну, в качестве знака внимания, например». Помолчав, Каган признался. «Я не знал. Однако искорки в черных, как бездна глазах, выдавали великого Кагана с головой. До раскаяния там было далеко». «Но это многое объясняет». Протянул он задумчиво и вдруг широко улыбнулся. «Ну что, полетели?» Я задрала голову и поёжилась. «А это обязательно?» Увы, вопрос был риторическим. Это я ощущала буквально. Тело набирало легкость, чувства и эмоции стончались, а мысли становились прозрачными. И, судя по усмешке, затаившейся в уголках тонких, четко очерченных губ, великий Каган это знал. Это ваша ветвь, мадам Мрель. Это не сувенир, не формальность, не дань уважения. Поверьте, ветвь сама выбирает хозяина. Это не ошибка, Сирена Мариэль. С вашим появлением в ожерелье небесный сад снова запел. Честно, не поняла ни слова, но снова с опаской посмотрела вверх, и небо... оно больше собой не было. Вместо прозрачного купола над головой плескалось море, Сени, обликующие солнечными лучами, пронзающими насквозь хитрые потоки течений и бегущие волны с шапками облаков на макушках. Ой. Спустя бесконечно долгую секунду выяснилось, что никакое сюжеты не море, просто... Просто я впервые видела небо... Так. Мощные величественные потоки энергии. Плотные, осязаемые, ощутимые. То есть то, на что все же можно опереться. «Наверное». «Поверь, сирена», — тихо сказал Каган, который коварно воспользовался моим замешательством и подошел чуть ли не вплотную. При этом буравил меня взглядом своих черных глаз с таким выражением, будто решал в уме уравнение с дробями. Решал и не мог решить. «Поверить во что?» Каган усмехнулся, глядя на меня с неожиданной теплотой. «Решил, что ли, свое уравнение?» «Ветвь не даст тебе умереть от жажды. «А от головокружения?» «Просто доверься. Тебе понравится. Обещаю, обратно доставлю сразу же, как скажешь». «Что, уже выдвигаемся?» Как-то неожиданно выяснилось, что двери в салон распахнуты и уже давно, и, разумеется, Сеня в окружении осьминожек и пигалиц малолетних был тут как тут». В их нестроенных рядах старалась незаметно затесаться морская царевна. Вот только как такую не заметить? Того же мнения был и великий Каган. «Царевна?» — поклонился он родственнице. «С кем имею честь?» Воспользовавшись моментом, а также пошедшей пятнами и чешуей, в невпопад гороник, которую я по принципу аллы -Верды, теми же точками в спину бросила на амбразуру, я сказала... «Позвольте мне немного с помощником пошептаться. Вы, если еще не завтракали, прошу, у нас тут самообслуживание». Схватив Сеню за руку, ощущать себя воздушным шариком, конечно, прикольно, но все же непривычно, я оттащила помощника в сторону. Сияющая глупейшая улыбкой Гороник бросала на нас нервные взгляды. «Вот уж не повезло, так не повезло. Кокетничать с великим Каганом...» И нас одновременно подслушивать. Плавники на кончиках ушей, выглядывающие из копны белокурых локонов, выдавали сестрицу с головой. Давненько я парящие острова не навещал. Задумчиво протянул сенсей великий, прикладывая ладонь тыльной стороной колбу албу и глядя в небо. И добавил мечтательно. «Поди, отстроились уже?» «Ты-то куда?» Передернув плечами, фыркнула я. «Но тебе салон!» «И это вместо «спасибо»», — обиделся помощник. «Это и есть «спасибо». Выбесил сень честно. Кстати, а как...» Я прикусила язык. Спросить хотелось, аж подкидывала. Но... Как же женская гордость? Помощник посмотрел на меня внимательно, вздохнул. «Хочешь узнать, почему твой дракон не вмешался?» «Еще чего». Сеня развел руками. «А что тут сделаешь, если священное древо тебя выбрало?» Вот и делегация грифонов объяснилась. «Щупальца на отсечение даю, сейчас всё жерелье выдыхает». «А насчет дракона ты зря», — продолжал помощник. «Он рядом с тобой совсем голову теряет, бедолага. Даже жалко его было, когда пришлось спеленать под стойкой щупальцами, чтобы не вздумал рыпаться. Ну и разрядами угря прижучить». Белобрысый хоть и стерва, и зуб на тебя точит, но дело, — говорит, — с честью дать имя небесному древу мало что сравнится. Ты еще учти, что преемнику лицо держать нужно было, так что пусть спасибо скажет, если б не я, его б брюзу заклевал». Вспомнила количество прессы и не нашлась, что возразить. «Ммм, честь говорите. Интересно даже, что дедули на это скажет. Там». На морском дне оно считается? Должно быть, считается, разгоруник, бедная, зашлась вся. Стало быть, все были в курсе, когда Грифона мне ветвь вручали. Все, кроме меня. Голову теряет. Ты еще сомневаешься? Серьезно. Мари, помнишь, мы тебя из какой-то осьминожьей же дыры извлекали? Если б не дракон, не проложить мне туда пасть. Я сейчас серьезно. Он. «Связь с тобой держал?» Я невольно оглянулась на Кагана. «Хорош!» — сознанием дела прокомментировал помощник. «Что значит военная выправка?» «И дисциплина?» «Ты подумай, хозяйка, дисциплинированный и набивший оскомину от собственного командования мужик, он навес золото. золота. Подумаешь, пернатый, у всех свои недостатки. К тому же он прав, с ты в безопасности». «Я перетаптывалась. А что, может, не такая-то плохая идея?» «Немного проветриться». «Она еще и думает», — простонала покинувшая Кагана Гаруник.